Глава 12. Хозяйка кондитерской. Кондитерскую открыли. Был выходной день, прохладный и солнечный. Сюрпризом от Рика стал настоящий оркестр. С утра музыканты расположились на мостовой у дверей булочной. И мимо теперь не проходил вообще никто. Оркестр на этой тихой улице сам по себе стал событием. Одна мелодия сменялась другой, соперничая с мелодией ароматов, о которой позаботилась Рина. Уже с утра не хватало столиков, стремительно таяли запасы выпечки. Было шумно и весело, и еще музыка. Как ни странно, Рина действительно еще никогда не была настолько счастлива. Конечно, за все неполные 23 года, которые она прожила как дочь графа и одна из знатнейших девушек королевства, моментов радости набиралось немало, но впервые она делала нечто настолько необычное. Она заново Создавала свою жизнь и богатство. Строила свой дворец. Из пряничного теста? Да-да, не забыть приготовить и пряничное тесто. Пусть оно постоит не три месяца, а дней семь. По правде говоря, и этого достаточно, чтобы пряники получились вкусными. И так жаль, что скоро все это придется бросить. Просто рвать по-живому. Она потеряла Ленгар и свой маленький замок. И потеряет эту кондитерскую. И все равно ощущений невосполнимой потери, кромешной тьмы впереди уже не было. Потому что теперь она точно знала, что у нее может быть и другой пряничный дворец. То улыбаешься, то хмуришься. О чем думаешь, кошка? Рик поцеловал ее в нос. «Я тебя люблю, Риккан». Управляющий Эсдук сунулся было в конторку за кухней, но, увидев, что хозяйка и ее муж самозабвенно целуются, Тут же выскочил и притворил за собой дверь. Он знал, что у этих двоих медовый месяц, так что пусть их дело молодое. Хозяйкой эс Ириной старик откровенно любовался. Такая ладная, милая, несварливая, готовит дивно и точно колдует понемногу. Хотя и уверяет, что не колдунья. Такую бы, да за любого из сыновей. Понятно, что жила она в довольстве и не ко всем делам приучена, но ничего. Обломалась бы со временем. Замуж так поздно вышла. Почему? Безпреданница должно быть. Это, конечно, нехорошо. Зато муж достался не бедняк. Хорошо. Деньгами сорит, жену балует. Обещал, что уедут, и налаженное дело ему оставят. И повезло ведь на старости лет. Так что пусть целуются на здоровье. — Рик, почему мне так часто кажется, что ты хочешь мне что-то сказать? — шепнула Рина мужу. Щеки горели, губы опухли. Надо немного подождать, прежде чем возвращаться в зал или на кухню. А я и хочу, но все время откладываю, немного боюсь. Так-так, она обвела руками его шею. Может, тогда просто скажи? Нет, все узнаешь, когда уедем из лавери. У него была ямочка только на одной щеке, когда он улыбался, а в разноцветных ресницах запуталось солнце. Это плохое? «Хорошее? Важное?» «Не знаю. Зависит от того, как ты отнесешься. «Это будет о том, как мы станем жить в цирке твоих родителей?» Рик кивнул в ответ. «Тогда можешь не спешить», — великодушно разрешила она. «Я люблю то, что имею сейчас, и не хочу думать о том, что будет». «Тогда хорошо», — серьезно согласился он. «Я тоже люблю то, что имею сейчас». «Просто пообещай, что будет не хуже», — вдруг попросила она. «И ты, может быть, поможешь мне открыть еще одну кондитерскую?» «Хуже не будет», — уверенно пообещал он. «Знаешь, моя бабушка заправляет огромной кухней. Ты ей понравишься, и она позволит тебе все, что захочешь. А насчет кондитерской тоже что-нибудь придумаем». «Твоя бабушка не циркачка?» — удивилась Ринна. «Все-таки она мало знала про циркачей». Столько у них непонятного и даже странного. И хорошо бы расспросить Рика про бабушку, но уговор есть уговор. Ничего, это никуда не денется. Да как сказать, в ее-то преклонные годы, сама понимаешь, — вздохнул он. Это был суматошный и счастливый день. Следующие оказались более спокойными. Но Ринна все равно была всем довольна. Пока не случилось кое-что неожиданное. Рик и Ивар с утра отлучились куда-то в город. И тут как раз одна из подавальщиц передала Ринне, что ее спрашивают. Да-да, именно ее, эссукан сукан, хозяйку. Кому-то потребовалась целая корзина пирожных. За столиком ее дожидался незнакомец. «Добрый день, Эссу Кан». Он с готовностью выложил на стол несколько золотых. «Я хочу сделать большой заказ». «Вот». И посмотрел многозначительно. Она сразу узнала голос. Это был Вернон Сейри, изменившийся с бородкой, усами и бакенбардами. Надо сказать, растительность на лице меняет мужчин до неузнаваемости. А охранник играл в кости сам с собой в противоположном углу. Он, конечно, не узнает Вернона, даже если видел его в рабе. Она постаралась скрыть удивление. Вернон выразительно ей подмигивал. «Я хочу сделать подарок жене Эссе. Мы можем это обсудить?» Сначала она растерялась. Но это же Вернон. Опасаться Вернона точно не следовало. чтобы там не думали об этом Рик с его братцем. Поговорите, Эсса. Пирожные. Тот смотрел умоляюще. Пойдемте, решила она. Обсудим. Может быть, вам больше подойдет торт, Эсс? Охранник проводил их взглядом, но, видно, не нашел к чему придраться. В конторке Ринна показала гостю на стул, а дверь оставила приоткрытой. Так никто не подойдет незамеченным. «Леди Ринна, доверьтесь мне, умоляю!» Тихо заговорил Вернон. «Вы в опасности. Человек, с которым вы живете. Вы ведь ничего не знаете о нем. Я хочу вас увести. Не бойтесь. Я ни на что не претендую. Лучше бы ваш брак так и остался ложным. Но что теперь поделать? Мы уедем, скроемся, со временем все уладится. Ринна, вы просто должны мне поверить!» Она никак такого не ожидала. — сказала. — Вернон, не надо говорить загадками. Если просите о доверии, то объясните, в чем дело. — Все объяснить? Он нервно дернул плечом. — Я не могу, леди Ринна, просто не могу. Но речь о наследстве вашего отца, о том секретном наследстве. Да, я знаю, что оно есть, и брак с вами — ключ к некой заветной дверке. Вы помните об этом? И неужели вы думаете, что эти циркачи случайно оказались там, в Ленгаре, и не позволили мне даже приблизиться к вам? Ринна почувствовала холод на висках. Да, верно. Она никогда не задавала себе такие вопросы. Даже в голову не приходила. Разве венчание у пламени оставляет место недоверию? Пламя одобрило брак. И она так счастлива теперь. Нет, Вернон, вы ошибаетесь. Да, леди Ринна, просто подумайте. «Вы здесь по-прежнему пленница. Не можете встречаться с кем хотите, говорить с кем хотите. Вас это совсем не смущает? Вы считаете, что мой муж что-то задумал? Подозреваете его в коварстве?» уточнила она. Я почти уверен. «А я не сомневаюсь, что это ошибка». Но не только он опасен. Как будто не слыша ее, продолжал он. «Другая опасность угрожает нам с вами, обоим. Я не могу это объяснять». Его голос задрожал, и мы не можем обратиться в стражу, потребовать дознания ради моих близких. Доверьтесь мне и позвольте спасти нас, это единственный выход. Сейчас ваш муж явно играет вашими чувствами. Если вы ему это позволите, что ж, станете одной из многих обманутых женщин в этом мире. Брачный венец не защищает от обмана, леди. Где-то хлопнула дверь, и до слуха Ринны донесся голос Ивара. Вот только скандала не хватало. Если они с Верноном встретятся. Ивар может и узнать его. Вам пора, Вернон, сказала она быстро. Мы еще увидимся, а вы все мне объясните. Я хочу понять. Мы разберемся вместе, Вернон. Ради пламени пусть это останется между нами. Никому не говорите. Я приду. Скоро. Хорошо. А пока мы обсудили заказ, вы оставили задаток. Почти не думая, она на листе бумаги название выпечки и ее количество. «Пойдемте». У двери она прислушалась. Кажется, и опять вышел. Повезло. Она позвала подавальщицу из зала и велела проводить Эсса. Все получилось, но... Урина голова шла кругом. «Что это только что было?» Она не поверила в то, что сказал Вернан. И она же знала, что Вернон не умеет врать. Они немало часов провели когда-то вместе. Он ей не врал. А если пытался лукавить, она различала ложь по голосу и высмеивала эти его попытки. Он не обижался. Да она и не обижала, это было между ними, было их игрой. Тот юноша из Гринзеля, сын отцовского банкира, определенно дорожил их дружбой. Но между ними не было ничего романтического совершенно. Он рассказывал ей про других девочек, которые ему нравились. А ведь и правда, это точно было в их последнюю поездку в Гринзель. Они болтали о девочках. Он старше Ринны, но тогда еще не бывал на балах в их ратуши. Ей первый бал только предстоял будущей зимой. По Каким-то причинам отец задержал ее появление в свете. В то лето они особенно много времени потратили на болтовню, но никаких вздохов и романтических взглядов. Ринна сходила на кухню, И налила себе яблочного чаю и сразу вернулась, закрылась в конторке. Надо было додумать мысли, которые делали неважным все остальное. Крепкий душистый напиток согревал. Ее знобило, как обычно, при волнении: Итак, Вернон, Рик, Гринзель, наставница и Сминельда. А почему она? Они со Сминельдой шли по набережной, а карета ехала следом. Этот молодой серий совсем не умеет обманывать. — весело сказала наставница. — С ним даже шутить неинтересно. — Ты согласна, дорогая? — Мне кажется, что обманывать не такое уж достоинство, а с честным человеком всегда приятно иметь дело, — бросилась Ринна на его защиту. — Это не достоинство, но иногда бывает полезно. Вот так и вдруг Вернон принялся уверять ее в своей любви. Тогда на постоялом дворе, после бегства из Раби, ей не нравилось. Она пыталась не слушать, потому что это была раздражающая слух неправда. Или просто признания были ненужными? Как теперь понять? А позже, когда Вернон искал с ней встречи в монастыре, он не казался взволнованным, влюбленным, скорее человеком, выполняющим некую повинность. Рик в такой же ситуации вел себя иначе. Во всяком случае, она тогда обрадовалась, что Рик о ней узнал, а поведению Вернона лишь удивилась. Именно Рик. Спас ее. Спас благодаря тому, что королева решила приехать в обитель раньше обычного и прислушалась к его жалобе, ведь закон был на их стороне. Тогда Ринна не стала вникать в обстоятельства, но ведь они на самом деле такие странные. Вот именно, там странно все. Итак, Вернан лгал про свою влюбленность, но в его сегодняшних словах она не услышала фальши. И он не говорил о любви, напротив. Сказал, что не претендует. Он твердил об опасности, причем намекал на двойную опасность со стороны Рика и еще на что-то. Начать в чем-то подозревать Рика – это нельзя. Невозможно. Она отказывается. Но верно, но известно про тайное завещание графа Ленгора. Завещание – банковская тайна, которую подтверждали на пламени, Но Вернон мог быть посвящен. А Рик? Ему это знать неоткуда. Если только... Вернон упрекает Рика в том, что тот заранее извещенное решение короля не позволил никому с ним соперничать. Точнее, не позволил Вернону. Но откуда об этом мог знать сам Вернон? Если спросить у Рика, он наверняка сошлется на фрейлину циркачку Финну. Ирина уже сама убедилась в реальности и возможностях последней. А Вернон? как сильно пахнет яблочный чай. А они втроем сидели в Гринзельской булочной и тоже пили чай, запивали им рассыпчатый ягодный пирог. Втроем это и Исминельда и она, леди Ринна. И Вернон упомянул про рысь, в которую Ринна может превращаться. Она сама рассказала ему накануне, и он не поверил, поэтому явно шутил этим и смеялся. Но Исминельда наградила ее сердитом, и многозначительным взглядом. — Стыдно, юная леди. Такие выдумки вас не красят. Надеюсь, никогда больше не слышать ничего подобного. Вы уже не маленькая, чтобы сочинять такие вещи. — Я так и понял, что это выдумка, — улыбнулся Вернан. Исминельда потом отругала Рину. — Дорогая, этого никто не должен знать. Никто. Ни при каких обстоятельствах. — Разве я не предупреждала? — Я заставлю тебя принести клятву на огне, забывчивая леди. Да. Она предупреждала. И на огне клясться не заставила. Ринна и так запомнила. Никому? Никогда. Да и кому, какое до этого дело? Но почему это вспомнилось? Это ее дартая, Он ни при чем. Потому ли, что Рик считал ее обучение плохим? И об этом же сказал Джубаранец? Это тоже опасность. И Вернан сегодня намекал на опасность. Но не верить Рику? Рушится все. И даже жить не хочется. Да, еще недавно она собиралась жить без него. И даже прикидывала, как, но теперь не хотелось такой жизни. «Дело в наследстве отца», — сказал Вернон. Ринна не считала, что там, в Гринзельском банке, ее ждут какие-то невероятные богатства. Отец утверждал совсем другое. И хорошо бы просто рассказать обо всем Рику. Она, кажется, уже привыкла во всем на него полагаться. Но Вернон просил этого не делать ей придется сначала понять самой, что происходит. Еще раз поговорить с Верноном. И она будет осторожна. Как все-таки Рик узнал, что ее выгонят из Ленгора и сумел опередить Вернона, который тоже откуда-то это знал? И научился ли Вернон врать? Скрипнула дверь и вошел Рик. Что с тобой, кошка? Она сидела за столом с наполовину полной чашкой в руках. Он взял у нее чашку, допил остывший чай и отставил в сторону. Что за мужчина у тебя был? Ему доложили, ну конечно. Заказ на пирожные. Она подвинула к нему исписанный лист, на котором лежали золотые. И задаток? Рик, я от чего-то задумалась. Скажи, ведь когда мы с тобой впервые встретились в кухне Ленгара, ты уже знал, что случится со мной? О планах короля? Рик сел напротив, посмотрел ей в глаза. Да, мне Фина сообщила. Но она сомневалась, да и я до последнего сомневался. А в остальном я уже тебе рассказал. Влюбился и решил забрать. Видишь, у меня получилось. Откуда мог узнать Вернан? Твой друг детства? Рик усмехнулся. Кое-кто считает, что ты ему сказала. узнала от брата, а того предупредил король. Так считает Ивр, я знаю. И это было бы самое простое объяснение. Но поскольку это не так... Да, кошка? — То все сложнее. Твой друг узнал, и это как и я, от кого-то из окружения короля. Он сын банкира. Банк его папаши мог ведь давать деньги и королевскому дому Руата в том числе, и придворным? Больше мне пока ничего не приходит в голову. — Все, прекращай беспокоиться. Он поцеловал ее в щеку. — Сегодня оставляй дела пораньше и проведи вечер со мной. Хорошо? — Дарик, Она кивнула. Перестала ли беспокоиться? Ничуть не перестала, но улыбнулась безмятежно. Она, кажется, притворяться умела. Это недостоинство, но бывает полезно. Когда они вечером остались вдвоем, тревога, посеянная Верноном, ее отпустила. Конечно, недоразумение разрешаться. Она верит Вернону. Она верит Рику, и найдется способ примирить этих двоих, ведь делить им на самом деле нечего. Зато вдруг пришел страх. Страх возможной потери. Ирина представила, что если бы за словами Вернона действительно что-то было, то есть если бы Рик действительно обманывал ее, и им пришлось бы расстаться, нет, даже если бы она лишь поверила. Несчастье, пустота, которую ничем не заполнить, а так, словно дурной сон, который закончился, и счастье, что это был лишь сон. Это распаляло ее, хотелось радоваться, хотелось просить прощения у Рика за то, что она могла поверить в его предательство. И он тоже чувствовал, что с ней что-то происходит. Они долго не могли оторваться друг от друга этой ночью. Потом Рина проснулась от духоты и жажды. Горло сушило нестерпимо. Рик спал рядом, дышал спокойно и размеренно. Она встала, надела халат и вышла из комнаты спустилась вниз в кухню и напилась холодной воды. Вернулась наверх, приоткрыла окно в коридоре и постояла, вдыхая влажный, холодный осенний воздух. Думала, что сейчас подышит немного и вернется в постель. И никак не ожидала, что братец Ивар тоже выйдет в коридор. «К чему же вам не спится, дорогая леди?» Он был полностью одет и холодно ей улыбался. «Можно задать вам тот же вопрос, Эс? Так вы меня и разбудили». «Который раз уже прогуливаетесь туда-сюда?» «Это запрещено?» — удивилась она. «Кстати, что значит «который раз»?» «Вы меня с кем-то путаете». «Невозможно». «Вас я никогда ни с кем не перепутаю, леди», — тихо, вкрадчиво сказал он. «Вы выходили поговорить с тем рыжим постояльцем?» «С Эсом Готтардом?» — удивилась она. «Ночью?» — вы смеетесь. «Я спала!» Рыжий Эс Готтард иногда встречался ей в таверне или наверху. Он снимал комнату в другом крыле. Он всякий раз приветствовал ее. Иногда они перебрасывались парой слов. Он был неизменно учтив. У себя в кондитерской она тоже видела его. Там он просто покупал какие-нибудь сладости, стараясь не обращать на себя внимания. Один раз Ринна велела подать ему пирожные в подарок от заведения. «Я видел вас. И не только я. Позвольте, прошу вас». Он взял ее за локоть, подвел к своей комнате, стукнул в дверь. «Эль, выгляни-ка!» Скоро Рина услышала шаги и какую-то возню в комнате. Потом дверь приоткрылась, и выглянула Эль за кухаркой из кондитерской. Ринна усмехнулась, от отчего-то не слишком удивляясь. Девушка выглядела смущенной, и видно было, что она только что наспех натянула и, кое-как пропуская петли, зашнуровала платье. «Эсса!» — она поклонилась. «Эль, радость моя, скажи, ты видела, как Эсса Кан сегодня ночью встречалась с рыжим Эссом?» Девушка закивала. «Ты увидела их и сказала мне правильно?» Эльза опять кивнула, на этот раз густо покраснев. «Ты и на пламени поклялась бы, что я не вру и тебя не заставляю?» «Поклялась бы». «Ну, довольно!» — рассердилась Рина. «Я иду спать и не собираюсь ни в чем убеждать вас. И с кем бы я ни говорила, это вас не касается». «Все это так». «Но ведь она ни с кем не говорила!» Что у вас тут? в коридор вышел Рик, сонный и растрепанный, в носкоро натянутых штанах и рубашке. Он удивленно глянул на Эльзу. Да ничего такого, тихо ответил Ивор просто беспокоюсь, почему эссикан не спится. Вчера вот я усомнился, что видел ее, а сегодня не сомневаюсь. Она не успела ничего сказать, заскрипела лестница, потому что по ней поднимался тот самый рыжий эс Он шел по-стариковски медленно одетый в бархатный стеганый халат, порядком потертый, и опирался на трость из полированного дерева. «Эсготорд, подождите, прошу вас!» Рина подбежала к лестнице. «Эссакан, дорогая, у вас что-то случилось?» — спросил тот встревоженный и закашлялся. «Эсготорд, мы разговаривали с вами сегодня ночью?» «Хм...» — он окинул взглядом всех собравшихся. «Да, Эссакан, мы разговаривали. Вы подошли и спросили, который час?» «Это было вот тут», — он показал на площадку лестницы. «Я ответил, что начало четвертого, и никак не мог знать точнее, у меня не было с собой часов». «Который час?» — пробормотала Ринна. «Да», — подтвердил Эс Готард, с теплотой глядя на нее. «Вы были такой сонные, сыкан. Мне даже показалось, что вы не вполне проснулись. Я побоялся, что вы упадете с лестницы. Но вы вернулись к себе». А я часто хожу ночью. У меня болят ноги к смене погоды. Их надо разминать. Погода меняется, Эссы. Он вздохнул. О, пламя! Она жалобно обернулась крику. Я никогда не ходила по ночам. Это от волнения и усталости, Эссы Канн, сказал Эсготорд. У моей жены такое было когда-то после рождения ребенка. Это пройдет. Вы открыли кондитерскую. Это большое волнение и большой труд. «Спасибо вам, Эсготард». Рик обнял Рину за плечи. «Пойдем спать, дорогая». «А вы...» Он глянул на Ивора и Эльзу, которая по-прежнему выглядывала из-за двери и махнул рукой. В постели он обнял Рину и пообещал. «Завтра покажу тебя лекарю». «А на моего братца не обращай внимания». «Его не переделаешь». «Чем же я ему настолько не нравлюсь?» «Все-таки не удержалась она». «Ты нравишься ему», — уверенно возразил Рик. «Просто он еще не опроверг свои заблуждения на твой счет. Опровергнет, придет извиняться. Он такой, говорю же. Все будет хорошо. Он считает, что я обманываю вас. Точнее, тебя. Но ты ведь так не думаешь?» «Нет, не думаю». Он прижал ее крепче к себе. «Я тебя чувствую, слышу. Я люблю тебя. Он этого не понимает. Копается лишь в фактах и своих соображениях. Я поняла. Она вздохнула. И он все-таки поступил с Эльзой. Вот так. Это недостойно, как я считаю. Ри, ручаюсь, не он сорвал цветок. Рик улыбнулся. И многие мужчины не отказываются от того, что им предлагают. Думаю, они договорились к взаимному удовольствию. «Ты так легко об этом говоришь! В цирке так принято, да?» вспыхнула она. «Ты тоже не отказывался?» «Так, давай-ка прекращать», — он засмеялся. «Что было, неважно. Я обещал тебе верность, когда женился. Ивар не женат и никому ничего не обещал. Цирковые женщины не более распутны, чем любые другие. Пройдет время, и ты будешь относиться к этому спокойней. Мы еще можем немного поспать». «Я прогоню Эльзу. Завтра же». «Я ошиблась, когда ее выбрала». Ты ведь довольна её работой? Так в чём дело? Рик ласково запустил пальцы ей в волосы. Моя кухарка следит за мной и докладывает кому-то. Я должна это терпеть? Ладно, как хочешь. Рик кивнул и мягко закрыл ей рот ладонью, мешая сказать что-то еще. Утром они действительно поехали к лекарю в другой конец лавери. Это был лекарь-колдун. Об этом сообщала и дорогая медная с позолотой вывеска над дверью. Лекарь долго осматривал Рину, ощупывал, расспрашивал. Заглядывал в глаза и слушал пульс, а потом водил вокруг нее стеклянным кубиком. И сделал вывод. Эсса в целом здорова, не истощена. Колдовских воздействий никаких. Я дам порошки для хорошего сна. Или нет, я лучше приготовлю эликсир, это будет действеннее. Завтра к вечеру пришлю. «Желаете чего-нибудь еще, с? «Эликсир для быстрого наступления беременности?» «Благодарю. Ничего». Рик слегка усмехнулся. «Пока меня волнует лишь здоровье моей жены». Когда вышли, он предложил. «А теперь? Поехали гулять! Кататься по лавере!» «Или поедем за город и возьмем рысь. Пусть по-настоящему побегает». «Нет, у меня есть дела в кондитерской», — отказалась она. «Давай потом, Рик. Давай завтра». «Хорошо», — согласился он нехти. «Ты сказала, завтра?» «Завтра не отвертишься. Хочу побыть с тобой, посмотреть на тебя. А то вижу последнее время только в кровати». Это было преувеличение, конечно, но не слишком большим. За утро Рина остыла и передумала выгонять Эльзу. Ведь из комнаты Ивора ее не выгонишь. И она все равно внучка старика Дука, с которым не хотелось ссориться. Но разговаривать с ней перестала. Поручила печь простые пироги с начинкой. И оставлять ей свои рецепты тоже передумала. А ведь решила уже научить кое-чему хитрому. И Эльза чувствовала, что прежнего отношения от хозяйки ей не видать. И поглядывала то вызывающе, то виновато. Сама Ринна принялась готовить пропитки и кремы для пирожных. Это требовало умелого добавления специй. Такую работу поручить было некому. Специи можно добавить щедро. И тогда никто не усомнится, где корица, а где острый перец. А можно по чуть-чуть. Тогда и остроты перца никто не заметит. Отметит лишь, что вкусно. Очень вкусно. Этим искусством в совершенстве владела Нона. И это было главным секретом самой вкусной выпечки в Ленгаре. И Ивры не было. Рика тоже. Охранник в углу скучал. «Было бы удачно, если бы зашел Вернон и удалось прояснить его туманные намеки». Так и вышло. Ринна в это время одна сидела в конторке и составляла список необходимых покупок. Заглянула Эльза. «Надо же! Зачем ты решила мельтешить перед глазами?» «Эссакан пришел с, Эс, чтобы сделать добавление к заказу. Ему нужны особенные пирожные». «Да! Ну, пригласи его сюда и заканчивай с пирогами». Ринна бросила перо, Ее сердце пропустило удар. Вернон зашел, сел на тот же стул. Он был взволнован, с синяками под глазами. «Леди Рина, я надеюсь, мы все решим сегодня. Это очень важно!» «Да, Вернон, я тоже надеюсь. Но начните сначала, прошу вас!» «Да, да, конечно, я постараюсь», — пробормотал он. «Так вот, леди Ринна. в оконное стекло вдруг тяжело ударился камешек. Ирина отвлеклась, встала и подошла. Никого. Она оглянулась на приоткрытую дверь. Я внимательно слушаю, Вернон. Простите, мне пора. Пробормотал он и почти бегом выскочил за дверь. Ирина только изумленно перевела дух. Постойте! Она выбежала следом в зал. У стойки Бойко продавали горячие булочки. Из угла на нее удивленно таращился охранник. Вернон ушел. И если он просто морочит ей голову, а что, если так и есть? Она не против, и пусть он больше не возвращается. Ей пока неплохо живется без его загадок, но тут же вспомнились намеки Ивара и свои ночные хождения. Надо рассказать Рику про Вернона. Она сделает это сегодня вечером. И в то же время Вернон не лгал, точно не лгал, и он обвиняет Рика. Здесь есть что-то очень неправильное. Что же делать? Не доверять никому? Ну и ну. Малахольный чуть с ног не сбил. Ворчав в зал, вошел старик Дуг. Вино привезли, хозяйка. Пробовать сами будете? Скоро винный праздник. Пора уже определиться, что станем подавать. Ринна даже ответить не успела, как в таверну вихрем влетела горничная из таверны. Эссакан! хозяйка велела сказать вам, что рысь убежала!» «Как убежала?» «Не может быть», — не поверила Ринна. Она видела Мику утром, поиграла с ней немного во дворе, потом сама заперла клетку. «Кто-то открыл клетку Эсса. Рысь убежала!» «Какое несчастье!» — всплеснул руками старик Дуг, который знал про ручную рысь. «Кто же это учудил?» «Надо стражу предупредить, чтобы поискали да поймали и не убили при этом». «Штраф взыщут? Ну, да главное, чтобы не убили!» «Я сама поищу», — сказала Ринна. «Она может быть рядом. С вином потом решим». «А не боитесь, хозяйка? Не покусает?» «Меня не покусает». Она выбежала из кондитерской. Охранник следом. «Так и есть. Открытая настежь клетка!» «Никто ничего не видел и не знает. Может, рысь забрал эскан?» Понадеялась она, вспомнив, что Рик сегодня хотел прогулять звери в лесу. Нет, я уехал без рыси, заверил охранник. Если нападет, на кого заставит платить, поджала губы хозяйка таверны. У меня не зверинец. Ринна отмахнулась, медленно обошла дворы окрестные улицы, напрягая внутренний слух. Ничего, ее зверь пропал. Надо сообщить о Сукану, хмуро сказал охранник который все это время таскался следом. «Да, надо. И где же Рик? Он так нужен сейчас!» Ринна умирала от волнения, хотя и уверяла себя, что если Мика просто убежала, то с ней ничего не случится. Она сумеет спрятаться и добраться до леса. «Точно ли это так?» «Нет, ничуть, но...» не хотела стереть надежду. Они вернулись в таверну. У входа стоял экипаж, а рядом топтался угрюмый кучер. И сердце снова сжалось от плохого предчувствия. Хотя, что еще, казалось бы? Медленно Ринна поднялась по лестнице, словно боялась. Распахнутая дверь резко пахнет каким-то лекарством. Бледный Рик на кровати, его глаза закрыты. Таз с сокровавленными бинтами на полу. Ивор посреди комнаты. Блестящие глаза, жесткие скулы. Колдун города Лавери сидел на стуле возле кровати. Рик ранен. У него перебинтовано плечо и нога выше колена. Но ведь этого всего просто не может быть. «Что случилось, Рик?» Она бросилась к нему. Но Ивар перехватил. Задержал. «Осторожнее, Эсса. Его сейчас лучше не трогать». У него был колючий, холодный голос и такой же взгляд. «Позвольте». Она дернулась. Он не пускал. «Но почему? У него ведь защита» пробормотала Ринна, вглядываясь в лицо Рика. «Как его рано, Эс-колдун!» Колдун повернулся к ней, сказал. «Хорошо, что нас сразу доставили ко мне, поэтому он жив». И смотрел он на Рину с каким-то осторожным интересом. «Оказалось, что защиты нет», — сказал Ивор почти любезно. «На нем висели обычные побрякушки, но точь-в-точь точь такие, как его прежние проверенные амулеты. Если очень внимательно рассматривать, Можно найти мелкие отличия. Чьи-то ловкие пальчики поменяли его амулеты, Эссакан? Чьи как считаете? Это могли быть лишь те пальчики, которые с ним рядом, когда он спит, например. Которым он доверяет. И даже глупец понял бы, на что он намекает. Но Рик жив, а это главное. Прекратите, Эссивор. Она постаралась говорить спокойно и холодно, хотя ладони пришлось сжать в кулаки, чтобы унять дрожь. «Ничего глупее быть не может! Пропустите меня!» Она не подменивала амулета Рика. Точно так же, как и не беседовала по ночам с Эссом Готтердом, но... Ей стало холодно от таких мыслей. «Один амулет остался, тот, который одновременно гильдейский знак», — сказал колдун. И тут Рик открыл глаза, прошелся медленным, затуманенным взглядом по комнате. Позвал негромко ее. «Иди сюда, кошка». «Сядь!» Ивар тут же ее отпустил, но он не сводил глаз с них обоих. Она не твердо подошла, присела на край кровати, осторожно взяла Рика за руку. Его пальцы шевельнулись в ответ. Колдун тут же подскочил со свечой, уже горящей. «Давайте сразу кое-что выясним, Эсса. Принесите клятву на пламени, что это не вы заменили амулеты. Или признаетесь, что это сделали вы? Не я!» Она покачала головой. «Я не подменяла амулеты!» И поднесла ладонь к пламени. Пламя не поднялось. Она с ужасом смотрела на огненный язычок, не отнимая ладони. Вот он начал расти. Ну, наконец-то! И вдруг погас совсем. Вы сделали это похоже. Вам придется кое-что объяснить, Эсса. Колдун нахмурился. И пора послать за стражей. Да знание не мое дело. Это преступление. Давно их не было в нашем тихом городке. «Я не обвиняю, я жив. Это семейное дело», — возразил Рик. «Никакой стражи. Я запрещаю». «В чем дело, Ри? Объясни, что происходит». Она отчаянно посмотрела на Рика. «Я должна кое-что рассказать. Кажется, это важно». «Ну да, рассказать про визиты Вернона». И она виновата, что молчала до сих пор. «Говори, кошка». «В чем дело?» Рик говорил тихо. «Они скажут, что это попытка отвертеться». Тем более, что Вернона никто не видел и, возможно, не увидит больше. Я не меняла амулеты. И, как говорила с Эссом Готтердом ночью, тоже не помню. Она судорожно вздохнула, и в глазах разливалась чернота. Она покачнулась и упала бы, если бы Ивор не подхватил. «Эсса в обмороке!» — сделал вывод колдун. «Ничего, сейчас я приведу ее в чувство. «Эй, воды!» — крикнул он в коридор. А сам продолжал. Эссу надо допросить. Вы хотите присутствовать, Эскан? Вам лучше бы поспать, вы слабы. Кстати, если Эсса переночует в казимате при караулке, она станет гораздо разговорчивее, это проверено. Можно послать за стражей, но делу ход пока давать не станем. Рик только отрицательно мотнул головой. Он побледнел еще больше. Никакой стражи, рявкнул Ивар. Приводите ее в чувство, вы же колдун, вы можете. Как скажете поморщился колдун. «Выпить пока укрепляющий скан Как же я не люблю эти семейные преступления!»